второе Дед Арсений и прадед Андрея Карл Матвеевич Тарковский дворянин, помещик, землевладелец, товарищ генерал-губернатор, то ли основатель, то ли председатель дворянского собрания города. Он вышел в отставку в чине ротмистра и посвятил жизнь семье и общественной жизни города. Это было позапрошлом веке. Так давно, когда душа человека была еще бессмертна, Так примерно выразился бы Рядьерд Киплинг. А Фейна Георгиевна Раневская сказала иначе, «Знаешь, мой дорогой, я так стара, ты помню еще порядочных людей». Одним словом, от действительно было в иной цивилизации, хотя многих из героев нехитрой нашей истории можно назвать современниками. Родословная, хранившаяся в документах семьи, таинственно исчезла. Все архивы жандармского управления города, именно там и хранились основные архивы, также таинственно исчезли уже после революции. Примечание. идентификации дагестанской родословной и поисками недостающих звеньев мы кропотливо занимаемся. Этому будет посвящена специальная публикация, поскольку мы сторонники кавказских орнеродов дарковских И это принципиально. Конец примечания. Известно также, что Карл Матвеевич принимал участие в создании организации Юнкерского училища Елисаветграда, женат на крещённой в православии Марии Каэтановне Кардасевич. Смешанные в этническом и социальном отношении браки были широко распространены, как мы упоминали, многонациональным многонациональном пёстром Елисаветграде. Карл Матвеевич – знаменитый, состоятельный и уважаемый в своём городе человек. Сколько можно судить, брак был счастливым, а семья гармоничной. У Карла Матвеевича Марии Каэтановны было пятеро детей, но в живых остались трое — Надежда, Вера, Погодки. И с десятилетним отрывом Александр, любимец и баловин семьи. Сестры его боготворили. Звали Сашенька. И Александр Карлович вспоминает. «Я родился в селе Николаевке, в 25 верстах отеля Советграда». Это небольшое селение стояло из одной улицы, и нашей усадьбы, стоявшей несколько подаль по другую сторону пруда, расположилась селение Кардашовка, и каменная церковь, игравшая большую роль в моем духовном развитии. Я родился не в усадьбе, а в хате на склоне к пруду, потому что наш дом еще только строился, и наша семья временно занимала эту хату. И рассказывает, что во время моего рождения отца не было дома, это было 19 июня. 1907 года. Александр Карлович писал биографию на склоне лет, когда жизнь была почти уже прожита. Прошлое отходит куда-то далеко-далеко, и, кажется, таким маленьким точно смотришь на него с обратной стороны. Он тщательно отбирает слова и эпизоды. Родился не усадьбе, а в хате. Помещик уже не был, а прошел жизнь героев своего времени, нового витка духовных исканий через народной воли. Сыновья Шамхалов растворяются в русской православной помещей традиции, а их сыновья уже русская демократическая интеллигенция. Одним из них был Александр Карлович Тарковский. В 1872 году неожиданно в один день холера уносит Карла Матвеевича Марию Каэтануну. Осиротевший Вера Александр ходит в дом к Надежде Карловне. Вера из дома сестры выходит замуж за русского офицера-полковника Илья Най уезжает по месту службы мужа. Вера Карловна, где бы она ни была, никогда не теряла связи с сестрой и обожаемым Сашенькой. Уже позже, когда судьба народовольца Александра Тарковского бросала его от Шлиссельбурга, до Сибири Вера оказывалась рядом. Просив семью и сына, она ездила за ним, готовила еду, носила передачи. Такие вот они были, Тарковские. Надежда Карловна заменяет Саше мать. Наследство Карла Матвеевича, недвижимость, какие-то деньги, более шестисот десятин земли, осталось детям. По закону основным наследником считался мальчик, но Александр Карлович разделил все поровну между собой и сестрами, а труд управления взял на себя рачительный Иван Карпович Табелевич, официальный опекун молодого Тарковского. Надежда Карловна с Иваном Карповичем поженились за год до смерти родителей. Брак был драматичным и много крови попортил родителям. Это был не альянс Они не были ровни, богатые, прекрасно образованные наследница дворянина Карла Тарковского и секретарь полицейского права Иван Табелевич. Но не была б Надежда Карловна Тарковская, если бы не настояла на своем. Очень любили они друг друга, если отградские Филимон Бавкида. В преданное Надежда Карловна получила маленькое имение, Просторный однотажный белый дом с землей и службами. После смерти и надежды Карловна Табелевич назвал дом ее именем «Хутор Надия». Сегодня в Елисетграде два музея, посвященные основоположникам профессионального украинского театра. Дом-музей Марка Кропиевницкого и «Хутор Надия». Во дворе перед домом на высокой колонне бронзовый бюст классика украинской сцены режиссера драматурга-актера Ивана Карпенко-Кары, псевдоним того же самого секретаря полицейского права Табелевича. Ежегодно к этому дому приезжают люди со всех сторон света. Примечание. Выражаем благодарность директору Национального театрального музея хутор Надия Николаю Викторовичу Хамендюку за предоставленную нам информацию. В саду возле хутора Табелевич сажали именные деревья. Традиция эта продолжается по сей день. Уже высоким стало дерево в памяти Александра Карловича. Под ним табличка «Олександр Тарковский, 1862-1924». Такое странное, воздушное, без видимых реальностей пересечения Роща именных деревьев в родовом гнезде Тарковских и сквозной мотив поэзии Арсения и киноленты Андрея. Это мотив на полной бесконечной образной содержательностью знал ли андрея осенчатой рощи думай что не знал даже о охотрен надея в коротких воспоминаниях для моих детей есть такие слова александра Карловича. так старые дерево не приносят цветов и плодов трепещет последними листьями пока топор дровосека не отнимет у него остатки жизни мои дорогие дети не забывайте своего отца Он так много любил вас, и с любовью этой он кончит свои дни. Много лет спустя, в стихах, когда под соснами Арсений Тарковский напишет, «Разве это я ищу сгоревшим ртом колен сухих корней, и как во время ООНа земля глотает кровь, и сестры поэтона преображаются и плачут янтарем?» Все, видевшие жертвоприношения, помнят эпиграф и эпилог фильма тему «Дерево и малыша», официальное посвящение сыну и поэтическое завещание нам, зрителям.